Генерал Марис Жанен имел приватную беседу с представителями полицентра в Иркутске. Обсуждалась судьба адмирала Колчака. Как частного лица, разумеется, не как верховного правителя. С правителем как раз все было ясно. Генерал Жанен намеревался взять Колчака под свое покровительство, если не возникнет непредвиденных обстоятельств. От генерала Капеля по-прежнему никаких известий. Это несколько упрощало ситуацию. Утром позвонил Колчак. Голос глухой, но вполне отчетливый. Жанен морщился, принимая трубку от телеграфиста. Беседы с адмиралом всегда выматывали француза. Колчак все время требовал, требовал и крайне неприятно язвил, слышать дипломатические ответы. Создавалось впечатление, будто господин бывший верховный правитель, во-первых, не сознает, что он бывший, во-вторых, абсолютно равнодушен к собственной жизни. к жизни частного лица А.В. в колчака это сбивало с толку и утомляло. вы можете мне наконец объяснить что происходит как всегда не размениваясь на вежливости приветствия заговорил колчак несмотря на все ваши обещания генерал мой поезд уже почти месяц торчит в нижнеудинске. Мне стыдно глядеть в глаза моим солдатам, потому что я не в состоянии объяснить им это бездействие. «Вам должно быть известно, — осторожно ответил Марис Жанен, — что в Иркутске установилась сейчас власть, которая, мягко говоря, вам не симпатизирует». С этой самой властью у Жанена уже велись переговоры. ССРы вообще были публикой неприятной, нервной и интеллигентной, абсолютно чуждой военному складу, но на эсеров можно было, по крайней мере, давить. Их можно было даже немножко запугать, а потом появились большевики — этот ужасный Чудновский и не менее ужасный Шерямов, и вот с этими Жанен решительно не знал, как держаться. Шеремов был молчалив и неприятно смотрел из подлобья, как бы оценивая Жанена. «Первосортное мясо, белая косточка, да и сукно, из которого пошит мундир, весьма пристойное. Так бы и съел целиком, только бы усы выплюнул». Чудновский выглядел как человек, побывавший в аду и поручкавшийся там с самим сатаной. Что происходило у него в голове, понять было вообще невозможно. Рыхлый нос, выпеченная мокрая нижняя губа, которую не могли скрыть даже пушистые усы, девичьи красивые темные глаза под длинными ресницами, восковой лоб, как у покойника. Он все время молчал, время от времени разражался непонятным хохотом, точно лаял и держался нарочито хамски. Хотя, Жанен в этом не сомневался, при случае мог продемонстрировать и изысканнейшие манеры. Ширямов тот не смог бы, и оттого его ухватки выглядели более естественно и менее пугающе. А вот Чудновский, кажется, мог все. При желании, наверное, он сумел бы затесаться даже в высшее общество, и там бы его не разоблачили как самозванца, но точно так же он преуспел бы и в грязной ночлежке. «Человек никто, человек все. Жанен положительно опасался его. Да, эти люди, говоря очень мягко, не симпатизировали Александру Васильевичу. Александр Васильевич не испытывал к Жанену ни малейшей благодарности за то, что тот пытался хоть как-то защитить его. Быть может, даже спасти. Да, спасти. «Вы знаете, господин адмирал», — опять начал Жанен, но Колчак бесцеремонно перебил его. «Развяжите мне руки, черт вас возьми! Предоставьте действовать самому! Прикажите дать паровозы!» Свет не сошелся клином на одном Иркутске. «У меня ещё достаточно солдат, чтобы выбраться из этого тупика!» «Боюсь, адмирал, вы переоцениваете свои возможности», — мягко начал Жанен. «От всего войска у вас осталась только армия Капеля, но и она неизвестна где. Чехословакии категорически не хотят воевать. Мы и с вами, увы, не контролируем ситуацию. Большевики подмяли под себя эсеров. Даже если я вам и предоставлю паровозы, двигаться вам уже некуда. Железные дороги блокированы красными». Помолчав, Колчак спросил. «Ваше предложение». «У вас нет выхода», — ответил Жанен. «Доверьтесь мне. Я даю слово офицера, что обеспечу вашу безопасность до передачи под охрану Верховного командования союзных держав». «Как вы себе это представляете?» Жанен сказал вкратце. «Красные не рискнут вас тронуть, если вы проследуете в Иркутск в эшелоне нейтральных чехословацких войск под флагами союзников». «Для вас будет освобожден один вагон». «Со мной 80 офицеров», — сказал Колчак. «Я не могу их бросить». «Я предоставлю вам один вагон», — повторил Жанен.